Я снова улыбаюсь, глядя на спешащего с подносом официанта. Я дайлер. Дайверы не бывают боевшими, я живой. В двух метрах от столика поренёк оглядывается в сторону кухни, запинается и падает. Поднос взлетает вверх, globe на globe на. Нет, я не первый раз в японской части ресторана. И знаю, что никаких неприятностей не предвидится. Просто, просто мне так хочется. Я не твой. Картинка потеряла реальность. Я услышал чей-то испуганный вскрик, увидел, как паренек падает лицом вниз, быстро переворачивается, поднимает руки. Сейчас он подхватит оба блюда руками, под нос подкинет ногой, скочит. оставит нападающий поднос блюдо остановит поднос у самой земли превратив движение в сконфуженный поклон раскланится посетителям держа поднос в левой руке а правую прижимая к груди маленькое шоу на потех у обедующим вот только я смешиваю ему карты прыжок это ведь так просто Это не игра, в которой приходится уворачиваться от выстрелов и падающих стен. Перелетев через официанта, я подхватил блюдо в воздухе, а под нос локтем закрутил в воздухе, обернулся и выполнил трюк официанта самостоятельно по полной программе. Даже раскланяться не забыл. Паренек лежал на полу, выставив руки, Сейчас выражение лица не понять. Дип. Вот. Официант поднимается, смущённо прижимает руки к груди, потом начинает рука пляскать. Молодец какой, всё равно превратил предышать шеф-шоу. Улыбаюсь, церемонно отдаю ему поднос с сок. Господин занимается конфуз, спрашивает официант, разгружая поднос. — Немножко, — уклончиво отвечаю я. Вокруг шумно посетители обсуждают случившееся. — Наверное, сочтут меня подсадным. — Простите, у вас не будет неприятности. Я понимаю, что выполнил ваши обязанности. Официант ухмыляется. Похоже, он и впрямь не огорчен. — Ничего, ничего, даже интереснее. Сейчас я подам сокея. В кармане упроте есть пачка сигарет. Достаю и закуриваю, чтобы не есть под пристальными взглядами, пусть все утихамиеваются. Ты не в цирке подрабатываешь. Я оборачиваюсь и вижу маньяка. У него много тел, но узнать их довольно просто. — Неприметность, если можно так сказать, вызывающая неприметность и обыденность, и какой-то общий темный фон. Ни разу не видел маньяка блондином или рыжим. Всегда темные волосы и смуглая кожа. — Привет! — Жмем друг другу руки. — Неизбежная натянутость, как всегда, когда давно не видимся. Маньяк садится рядом. — Ты снова? — Ты снова? Во взгляде маньяка любопытство. Он в курсе всей ситуации с дайверами, не зря же предлагал мне помочь с работой в Штатах или в России, даже спрашивал, не хочу ли я заняться программированием. Смешно, старого пса новым трюкам не научишь. Нужна помощь. Сразу перехожу к делу. Подходит официант, я замолкаю, а маньяк бросает: "Йуд зухаомин". Яйца с ветчиной, глаза дракона и зелёный чай. Официант с улыбкой удаляется. Меня начинает разбирать любопытство. Ну, то, что маньяк любит жареную лапшу, я помню, но вот к экзотике вроде тухлых яиц, змеиных потрохов и прочих субпродуктов он никогда склонности не питал. Что такое глаза дракона? Маньяк улыбается. пирожные такие а uh. так что стреслос волчу